Допустим, все эти деятели считают, что не должны навязывать свои принципы мусульманским странам. Их видение мультикультурализма базируется на том, что каждый мусульманин в своей стране может жить так, как ему заблагорассудится. Но почему же в своих собственных странах они позволяют осквернять религиозные святыни, стыдливо закрывая на это глаза? Ариана Фалачи, итальянская журналистка, много лет живущая в Америке, написала книгу «Ярость и гордость». Книга эта, являющаяся жестким антиисламским памфлетом, появилась на свет после трагедии 11 сентября 2001 года. В ней она описала события, произошедшие в старинном европейском городе, Флоренции. На Соборной площади во Флоренции мусульманами из Сомали была установлена огромная палатка. Это была палатка протеста итальянскому правительству, которое не захотело продлевать их паспорта и разрешать въезд в страну их родственникам. Установили ее прямо перед собором Санта Мария дель Фиоре, в нескольких шагах от Баптистерия Сан Джованни. Этот кафедральный собор самое знаменитое архитектурное сооружение флорентийского кватраченто На момент завершения постройки в 1434 году Он был самым большим во всей Европе. Баптистерий построен раньше собора. Это самое старое здание соборной площади. Также является христианской святыней. Итак, на площади стоит палатка, откуда периодически раздается голос Моэдзина, записанный на магнитофон. Он взывает правоверным, попрекает неверных и при этом заклушает прекрасный звон колоколов собора. Мало того, желтые полосы мочи скверняли тысячелетний мрамор Баптистерия. так же, как и его золотые двери. Желтые полосы мочи, зловоние экскрементов, перекрывающий вход в Сан-Сальвадоре Альвесково, из изумительную романскую церковь IX века, прямо рядом с площадью, которую сыны Аллаха превратили в отхожее место. А что же власти? Где, в конце концов, реакция простых горожан, христиан, которые с детства посещают этот собор и эту церковь? Ориана Фалачи обратилась к мэру Флоренции с просьбой принять меры. «Вы правы, действительно правы», – ответил мэр и не сделал ничего. Палатка простояла еще три месяца. Тогда журналистка позвонила одному из главных полицейских чинов города. «Уважаемый полицейский, я не политик. Когда я обещаю что-то, я действительно делаю это. Если до завтрашнего дня вы не уберете чертову палатку, я сожгу ее. Клянусь честью, сожгу ее, и даже полк-солдат не сможет помешать мне». Можете меня за это арестовать. Я хочу, чтобы на меня надели наручники, арестовали и заперли. Арестовали. Так, чтобы газеты и телевидение сообщили, что Фалачи была заключена в тюрьму в ее собственном городе, за защиту ее собственного города. И вас всех забросают дерьмом. Через несколько дней палатку убрали. Я не являюсь радикальным экстремистом. Я не отношусь к тем, кто призывает священным войнам. Но читая подобных случаях, я прихожу к выводу, что такие люди недостойны иметь будущее. Я говорю это не о выходцах из Сомали, а о горожанах Флоренции, чтобы быть предельно понятным. Во главу угла в странах западной цивилизации ставится основной закон жизни страны – Конституция. В ней красной нитью проходит тема прав и свобод граждан. Во многом, благодаря такому отношению к отдельной личности, совсем не похожим на отношение к личности в других цивилизациях, западной цивилизации удалось добиться существенного технического прогресса за достаточно короткое время. и стать лидирующей в мире. Это же отношение к личности становится сегодня ахиллесовой пятой западной цивилизации. Ни в мусульманских странах, ни в Китае лица, подозреваемые в противоправительственной или террористической деятельности, не смогли бы так вольготно существовать, прикрываясь адвокатами и презумпцией невиновности. В обычной войне гражданские свободы, адвокаты, пресса не берутся в расчет при уничтожении противника. Радикальный ислам выбрал такой способ войны с западной цивилизации — терроризм, который она отказывается назвать войной. Боясь ущемить права собственных граждан, западные страны ведут борьбу с терроризмом на своей территории с помощью судопроизводства мирного времени. Не уверен, что такой способ борьбы может привести к победе. Голливуд принимает участие в пропаганде западных ценностей. На экраны один за другим выпускаются фильмы, в которых раздается призыв к уважительному отношению к человеку и гуманному судопроизводству, даже по отношению к террористам. Таких фильмов десятки, если не сотни. В одном фильме мы видим грубого солдафона, который, стреляя куда попало, вместо злобного террориста убивает арабского ребенка или мирного диханина. В другом фильме злобный царушник питает лицо арабской наружности, а потом оказывается, что тот невиновен. Основная идея, которую деятели культуры хотят донести до зрителя, заключена в словах Ницше. Сражающимися с чудовищами следует позаботиться о том, чтобы самому не превратиться в чудовище. Слишком дол долго заглядывающему в бездну следует помнить, что и бездна заглядывает в него. Западные либералы предупреждают общество. Создание машины антитеррора без ограничения со всех сторон рамками закона может привести к тому, что машина вознется из-за само общество, которое создало. Опасения эти обоснованы. Но, к сожалению, человеческая природа такова, что борьба с террором в белых перчатках не может быть выиграна. Возьмем, к примеру, постоянные споры вокруг американской тюрьмы в, Гуантамо, в Гуантанамо. Ее организовали в 2002 году. По заявлению американского правительства, действие Конституции не распространяется на эту тюрьму. Задержанные и доставленные на Гуантанамо лица подлежат суду специальной военной комиссии. Их статус боевика определяет особый трибунал. Лицо, признанное боевиком, может находиться в заключении бессрочно. Статус заключенных в Гуантанамо неоднократно оспаривался перед Верховным судом США. В итоге заключенные, которые по разным требованиям были выпущены из этой тюрьмы, позже оказывались высокопоставленными террористами. Так, в 2009 году выяснилось, что заместитель лидера террористической организации «Аль-Каида» на Аравийском полуострове является Саид Али Аль-Шихри. Аль Он был освобожден из тюрьмы в Гуантанамо в 2007 году. Лидер боевиков движения «Талибан» в афганской провинции Гельмент является Мула Закир. Он также ранее был узником Гуантанамо. Буквально на второй день пребывания в должности президента США Барак Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы. По всей видимости, ему объяснили все отрицательные стороны такого поспешного решения, так как тюрьма функционирует до сих пор. Можно было бы сказать обо всех правозащитниках, что пострадая они или их близкие от террора, то их миролюбие тут же бы сошло на нет. Как показывает жизнь это не так, человек устроен более сложно. После договора между государствами Израиль и палестинцами в середине 90-х годов прошлого века страну захлестнул вал, вал терактов. Взрывались автобусы, расстреливались машины. Довелось мне как-то смотреть передачу, в которой журналисты в студии разговаривали с родственниками погибших. Прошло уже пару лет со времени теракта, и мысли этих родственников были не спонтанны, а достаточно обдуманны. Женщина, чей муж и сын погибли от рук террористов, считала, что необходимо уничтожать противника без всякой пощады. Напротив, мужчина, чья дочь погибла при взрыве автобуса, считал, что несмотря на теракты, надо искать возможность мирно договориться. Мне представляется, что самой большой проблемой на сегодняшний день является разница мировоззрений западнохристианской мусульманской цивилизации. По мнению уже упоминавшегося здесь профессора Маше Шарона, Большинство ведущих западных политиков совершенно невежественны в трактовке мировоззрения мусульман. У этих двух цивилизаций совершенно разная терминология, мировоззрение, законы войны и мира. Заключая договора с мусульманскими лидерами, западные политики совершенно по-другому трактуют смысл этих договоров. В 1993 году на лужайке Белого дома Ицхак Рабин, премьер-министр Израиля, Пожимал руку лидеру Организации Освобождения Палестины, Ясеру Арафату. Их похлопывал по плечам Билл Клинтон. Отмечалось подписание договора Восла. По мнению Рабина и Клинтона, это должно было стать ковровой дорожкой к мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Но арабы смотрели на этот договор совсем по-другому. «Когда я спросил своего ученика Азми Абу Сауд, студента кафедры нашего университета, где изучают ислам, кстати, племянника Арафата, «Какого мира вы хотите?» – рассказывает Маша Шарон. Он, не задумываясь, ответил, «Разве речь идет о мире? Речь идет лишь о временном прекращении огня». Такова логика величайшего недопонимания смысла договора Восла и всего, что из них следует. Последующая 20-летняя история Палестино-Израильского конфликта подтвердила ответ племянника Арафата. Западные либералы не понимают конечных целей ислама. Цель, поставленная на заре возникновения этой религии. Весь мир должен оказаться под властью ислама, признать его господство. Никуда не делось. Она существует и сегодня. Запад не понимает, что по мнению мусульман, любая территория, которая в какой-либо исторический период находилась под их властью, навеки считается мусульманской землей. Мало кто заметил и понял значение названия мусульманской организации «Кордовская инициатива». Эта организация предложила построить арабский центр на расстоянии двух домов от фундамента башен-близнецов, разрушенных в 2001 году. Власти США поддержали это предприятие. А ведь свое название эта организация взяла от мечети, стоящей когда-то в городе Кордове, на испанской, то есть на ныне христианской земле Андалузии. И кордовская инициатива символизирует право мусульман на землю Андалузии, утраченную во время реконкисты. Я ни в коем случае не оправдываю ни бессмысленное убийство, ни неоправданную жестокость. Вместе с тем меня раздражают люди, обвиняющие армию и полицию на страницах газеты и экрана. Они учат, как нужно правильно вести себя в боевые остановки, когда сами, окажись в такой обстановке, сразу наделают штаны. Им не приходится находиться под пулями и отвечать огнем на огонь, не успевая разобраться, кто хороший, кто плохой. У них нет необходимости допрашивать подозреваемого, когда остаются считанные часы до теракта, и неизвестно, где и когда этот теракт произойдет. Постоянные нападки на армию и правоохранительные органы снижают их боеспособность и мотивацию. Вот вам пример. После войны Израиля с организацией Хизбалла на территории Ливана в 2006 году В течение года боевые офицеры, командовавшие подразделениями, находились под следствием. Их обвиняли в том, что они направляли ответный огонь своих подчиненных в сторону жилых построек, жилых поселков, из которых во время боя стреляли в их солдат. В итоге офицеров не осудили. Но чего можно ожидать от этих офицеров в следующей войне после года такой нервотрепки? По-видимому, в умах людей все-таки начинают происходить перемены. Пару лет назад на экраны вышел фильм «Unthinkable» – производство Голливуд. В фильме играют достаточно известные артисты, и поставлен он на довольно высоком художественном уровне. В нем звучит довольно свежая для Голливуда идея. Для борьбы с террором хороши все средства. В фильме рассказывают о террористе, который установил несколько атомных зарядов на территории США. Один из главных героев фильма, с позволения властей, пытает этого террориста. Практически весь фильм посвящен процессу пыток. Палач убивает жену террориста на его глазах. Приводит его детей в комнату пыток и угрожают убить их. Цель его – спасти десятки тысяч жизней, узнав у террориста, где спрятаны атомные бомбы. Авторы фильма не отвечают на вопрос, кто прав. Ответить на него предлагается зрителю. Но во всей, фаб... Но всей фабулой фильма подсказывают свой ответ. Нет других методов, кроме показанных в картине. Возможно, западное общество начинает трезвечь в последнее время. Вместе с тем, думается, у некоторых его представителей возникает вопрос, а не пройдена ли та точка, после которой нет возврата.